Кроме прочих воскресных развлечений, мы с Арчи иногда позволяли себе поездку в Ист-Кройден на поезде. Там мы играли в гольф. Я никогда не была большой поклонницей гольфа, и Арчи играл в него прежде очень редко. Но тут вдруг страстно полюбил. Через какое-то время мы уже ездили в Ист-Кройден каждую неделю. Я ничего не имела против но тосковала по пешим прогулкам и еще неисхоженным нами местам. Кончилось тем, что этот вид отдыха сыграл весьма значительную роль в нашей жизни. Арчи и Патрик Спенс, наш приятель, тоже работавший у Гольдштейна, стали все более скептически смотреть на перспективы своей служебной карьеры. Не похоже было, чтобы то, что им обещали прямо или намеками, когда-нибудь осуществилась Им несколько раз доверяли возглавлять правление разных компаний, но компании всегда оказывались весьма сомнительными, а иные из них находились на грани банкротства. Однажды Спенс сказал, «Кажется, все они там мошенники, черт их подери. Правда, мошенничают, как ты знаешь, совершенно легально, но мне это все не нравится. А тебе?» Арчи согласился, что некоторые из их коллег особенного доверия не внушают. «Я хотел бы поменять место службы», — задумчиво сказал он. Ему нравилось работать в Сити, и у него были способности к этой работе. Но чем дальше, тем меньше энтузиазма испытывал он по отношению к своим нанимателям. А затем произошло нечто абсолютно непредвиденное. У Арчи был друг». Когда-то он учительствовал в Клифтоне, некий майор Белчер. Майор был колоритной фигурой, он обладал потрясающей способностью блефовать. По его собственной версии, именно это обеспечило ему во время войны место инспектора по заготовке картофеля. Какие из белчеровских историй были выдумкой, какие настоящими, мы никогда не узнаем, но рассказчиком он был замечательным. И эта история из его лучших. Когда началась война, ему было уже между 40 и 50, и хоть он служил в военном министерстве, его эта работа не устраивала. Однажды вечером, когда он ужинал с некой очень важной персоной, речь зашла о картошке, с которой в 1914-1918 годах действительно были большие трудности. Помню, она исчезла сразу же после начала войны. У нас в госпитале ее не водилось никогда. Не знаю, были ли мы обязаны этим дефицитом Белчеровской инспекции, но я не удивилась. Узнай бы, что это так. «Надутый старый дурак, с которым мы беседовали», — рассказывал Белчер, заявил, что положение с картошкой очень скоро станет серьезным. Очень серьезным. Я ответил, что надо что-то делать. Слишком много лодырей развелось. Нужно кому-то одному взять это дело под свой контроль. Он со мной согласился. — Но имейте в виду, — продолжал я, — этому человеку придется хорошо платить. Пожадничаешь, нечего и надеяться заполучить стоящего кандидата. А вам нужен первоклассный специалист. Вы обязаны назначить ему жалование, не меньше. И тут я назвал сумму, составлявшую несколько тысяч фунтов. «Это очень много», — ответила важная персона. «Но и специалист должен быть хороший», — возразил я. «Например, если бы вы предложили мне это место за такие деньги, я бы ни за что не согласился».